Это было рано утром. Солнце только взошло, и в лесу было туманно и сыро. Паутина сверкала на солнце, а карп высунулся из воды и зевнул. Слон стоял под дубом и размышлял, не взобраться ли ему на самую макушку. Он прекрасно знал, что если он заберется наверх, то непременно грохнется вниз, прямиком туда, где сейчас стоит. «Что мне делать там наверху?» — спросил он сам себя вслух. «Нечего», — ответил он сам себе, «значит, нечего и лезть». Но тут же он услышал голос, который сказал, «Да ладно, не вредничай, забирайся наверх». Голос был знакомый, но чей именно слон не понял. «Похоже на мой собственный», — подумал он, «но это не я». Хе гей! -гей крикнул он на всякий случай. «В чем дело?» — спросил лягушонок, который спал в болоте, а теперь влезал из воды на листок кувшинки и увидел слона. «Это был ты?» — удивился слон. «Конечно!» — радостно квакнул лягушонок. Он как раз подумал, как славно он выспался. «Я был, и я буду всегда!» Ему так нравилась эта мысль, что он повалился на спину и снова исчез под водой. «Мне от этого не легче», — подумал слон. «И что мне теперь делать? Если я не полезу, получится, будто я вредничаю». «А что это вообще-то значит, вредничать?» В задумчивости он скарабкался на нижнюю ветку дуба. «Значит, я все-таки полез», — подумал он. «А я и не знал, что решился». Слон покачал головой. «Наверное, я не захотел вредничать». Он глубоко вздохнул и поставил ногу на следующую ветку. Дуб оказался высоким, но слон упорно поднимался все выше и выше. Через какое-то время он уже позабыл обо всем на свете, а когда добрался до самой последней ветки, туда же развеселился, помахал хоботом и громко крикнул «Эгегей!». ге гей И во всем лесу проснулись звери, и каждый из них услышал сначала «Эгегей!», ге гей А потом Ой-ой-ой! А потом, похоже, что-то с грохотом свалилось на землю.